Сигнал голографона прозвучал ровно в 7.30 утра, как по расписанию. Леда в это время наслаждалась чаем и еще сидела в мягком халате и чалме из полотенца. Мисс Ховерс приняла вызов и улыбнулась. «Мама, привет!» «Леда, боже, как ты сидишь? Немедленно выпрямись». Белокурые волосы, уложенные в идеальное каре. Длинная челка выпрямлена так, что можно порезаться. Безупречный макияж, яркие губы, стильные очки в массивной черной оправе и шелковая белая блузка в серый горох. А между указателем и средним пальцами левой руки, как всегда, зажата тонкая сигарета. Правой рукой миссис Ховерс подписывала какие-то бумаги и передавала их секретарю. На дочь Мелинда Ховерс поглядела исключительно мельком, отпустила замечание и снова погрузилась в дела. «Мама, сейчас раннее утро. Как хочу, так и сижу. Я дома, в конце концов». «Сейчас уже 7.30. Через час должна быть в офисе. А ты еще не одета, не причесана, похоже на разведенку в состоянии депрессии. Эндрю, уйдись уже наконец. Дайте мне пообщаться с дочерью». «Леточка, мой ангел, неужели непонятно, что мы тут беспокоимся, сидим как на иголках?» И за все это время не единого звонка. Мама, я была на задании. Там некогда делать звонки. Вот я всегда говорила твоему отцу, что нужно было рожать сына. В конце концов, зачем я мучилась с тобой, если ты не вспоминаешь обо мне так же, как не вспоминал бы и сын? Мама, прекрати. Я тебя очень люблю, но у меня правда не было времени. Лучше расскажи, как там папа, как ты сама. Папа. Папа места себе не находит. Ты хотя бы думаешь, как губительны в его возрасте такие переживания? Весь извелся Ему всего 80 Не сгущай краски И успокой его, скажи, все чудесно Агент Ландли оказался настоящим мужчиной Мы нашли общий язык, все прекрасно С ним приятно и интересно работать Правда, мне кажется, он не воспринимает меня всерьез Всерьез? Дорогая, мужчины никогда не воспринимают женщин всерьез Могла бы уже и привыкнуть Взять хоть твоего отца Знаешь, что он вчера мне сказал? Что я мало уделяю внимания семье А теперь еще и ты Оказалась таким же трудоголиком Этот внезапный отъезд на задание Потом ужасный Ленгли В итоге семейный ужин пропущен И твой отец ударился в попреки А у меня показ новой коллекции Что я по-вашему должна делать? Стоять у плиты и печь печенье? Мама, не расстраивайся Ну давай организуем ужин, папу это успокоит А Джет, то есть агент Ленгли Он вовсе не такой ужасный, как о нем говорят Резкий, конечно, прямолинейный но при этом очень внимательный к деталям. Очень чуткий. Так значит, Джед. Развлекайся, как знаешь. Только не вздумай привозить его знакомиться. Этот человек не нашего круга. И не я, не отец, не хотим его видеть. Очень надеюсь на твое благоразумие. Развлекайся? Зачем? Эй, Броль, думаешь, я не знаю, что он вывозил тебя в дельмонико? Об этом разве только в светской хронике не писали? Твой отец тоже в курсе. Ну, не могу сказать, что она одобряет, но... Кстати, дорогая, мы с папой посовещались и решили сделать тебе подарок. Так сказать, в честь первого серьезного дела. Эндрю, принесите сюда Гектора. У Элиды нехорошо кольнуло сердце. А когда Эндрю явился голографону с плетеной плоской корзинкой, в которой сидела ушастая, тощая, вся трясущаяся собачонка, мисс Хойерс устало прижала ладонь ко лбу. «Мама! Что это?» «Не что, а кто! Это Гектор!» «Гектор, моя лапочка! Это твоя хозяйка! Посмотри на нее! Вон, вон она!» Однако Гектор не желал смотреть на голограмму хозяйки. Вместо этого он истерично дрожал всем телом, переступая тоненькими лапками. «Мама, на кой черт не собака? Я ведь...» «Тебе давно пора о ком-то заботиться». «Зачем?» «Затем, что ты эгоистка! Эгоистка, которая думает только о себе и не вспоминает о родителях». «Мамочка, ну пожалуйста, ну прекрати». Ну, ты только посмотри, какая лапочка. Ты будешь покупать ему попонки, корточки с капюшонами, ботиночки. Угу, спрейт Да, их тоже. Я целыми днями то в офисе, то на выездах. Кто будет заниматься этой собакой? Вози с собой. Куда с собой? О, Лето, да не осложняй. Отдашь этому своему здоровому. Пусть носит, все равно ходит целыми днями как дурак. Какому же здоровому? Винцу или Какая разница, в общем, правому или левому? Да чего же ты все-таки неблагодарная? Ты хоть представляешь, сколько такое чудо стоит? Да твоего Винца можно целиком купить, так что пусть носит, в цене они почти равны. Мама, во-первых, винсы батч, телохранители. У них руки должны быть свободны от собаки вообще всего, кроме оружия. Во-вторых, Винца, например, сейчас вообще нет. И как быть в подобной ситуации, если у меня собака и один телохранитель? Что значит нет? Что значит нет? Агент Ленгли отправил его в рейд. Я была против, но ситуация сложилась таким образом. Да и к тому же Винсну совсем обнаглел. Пусть пробегается. Мать с махом руки отослала секретаря, когда дверь за ним закрылась, сказала голосом, в котором слышалась даже не гроза, а пулеметные очереди и грохот танков. Элледа... Мы наняли мистера Хэлли, чтобы он находился рядом с тобой. Рядом с тобой. А не шлялся черт знает где. Тем более, насколько я помню его дело, он отстранен. Ну да, точно. Отстранен от трейдов, Что за дела там у вас творятся? Мамочка, я просто не стала обострять ситуацию и доводить дело до того, чтобы агент смогли воспользоваться своими служебными полномочиями. К тому же Винсент делает за периметром общее дело. Наше общее дело. Мать раздраженно затушила в огромной мраморной пепельнице сигарету, пистолевшую в ее пальцах почти до фильтра, и сказала. «Если этот интроверт, пребывающий в состоянии постоянной монотонии, еще хоть что-то выкинет, то носить собачек он будет до смерти, поскольку я сделаю все, чтобы ему не доверяли людей». «Ладно, надеюсь, ты понимаешь, что делаешь». «Итак, резюмируем. Отца я успокою. Гектора заберешь, когда приедешь. Целую тебя, моя девочка. И сними этот ужасный халат». С этими словами мать отключилась, Эледа не успела даже попрощаться.